Глава 23 третья. Мертвый голос. Утро не торопилось, солнце, скрытое плотным слоем облаков, давало рассеянный сероватый свет. В номере «Люкс» в временном штабе группы царила свинцовая тишина. Стерхова сидела за столом, скрестив руки на груди, ее лицо было непроницаемым и спокойным. В глазах читалась холодная настороженность, она как будто застыла в ожидании. Дверь открылась без стука, и в комнате появился Горшков, казавшийся человеком, пришедшим с повинной. — Кошлев на свободе, — сказал он с порога. — Я сам забрал его из СИЗО и привез в отель. Стерхова не шелохнулась и не ответила. Дождалась, пока он сядет напротив, спросила. — Как он? — Побятый, тихонький, потерянное, лицо как будто съехало на Верите, что Кошлев убийца? — спокойно спросила Анна. Горшков покачал головой. — Теперь уже нет, и, если честно, сомневался с самого начала. — Простите меня, Анна Сергеевна, вчера смолодушничал. Он замолчал и опустил глаза. Стерхова не ответила. Горшков заерзал на стуле, цепляясь за остатки равновесного состояния. — Простите, не по уставу, по совести. Анна кивнула, и этого было достаточно, чтобы он успокоился. В этот момент зазвонил телефон, Горшков приложил трубку к уху. — Да. Его лицо посерьезнело, он слушал, не перебивая, и только иногда вносил короткие уточнения. Что там написано? Подпись есть? Время и дата? На мою электронную почту? Наконец, Горшков отложил трубку и на мгновение замер. Затем решительно встал и направился к служебному компьютеру. Его движения были точными, отрывистыми, он что-то набил на клавиатуре, подправил мышью. Через минуту из принтера выпал слист. Забрав на печатный лист, Горшков положил его перед стерховой. На сером фоне от сканированного листа прямоугольник старой телеграммы. На ней белые полоски с текстом из неровных печатных букв. «Не жди меня долго». Анна подняла глаза на Горшкова. «Что это? Откуда?» Только что звонила бывшая жена Воронина. Эту телеграмму она отыскала в его квартире в ящике рабочего стола. Она от отца Воронина. Текст в точности совпадает с тем, что был в кармане Головенко. Анна перевела взгляд на лист, еще не полностью осознавая произошедшее. «Не жди меня долго», — прочитала она вслух немного охрипшим голосом. «Телеграмма отправлена из Светлой Гавни 11 октября 92-го. Что же получается? Вывод очевиден», — Горшков опустился на стул рядом с ней. Отец Воронина не отправлял эту телеграмму. Он был мертв, значит, телеграмму от его имени отправил Головенко. Он говорил спокойно, но на глазах мерцала тревога. Горшков не отрывал взгляда от Анны, будто ждал, что она придумает лучшее объяснение. Но у Стерховой не было никаких идей. — Это какой-то сюр, — наконец проговорила она. — Мы никогда не разгребем эту кучу. — Я тоже не знаю, как все объяснить, — признался Горшков. — Ясно лишь то, что этой телеграммой Воронин-старший прощался с женой, — заметила Анна. Он знал, что погибнет или... или ушел в Японию вместе с командой Северина. — Маловероятно, — сказала Стерхова. — Скорее прощался, зная, что умрет. Вот только послание пришло с опозданием и через третьи руки. Она встала, приблизилась к окну и остановилась, глядя на океан. «Никак не могу увязать», — продолжила она, не оборачиваясь, — «смерть Головенко и гибель экипажа Океаниды. Тем более трудно присобачить сюда убийство младшего Воронина. Бывшая жена еще что-нибудь рассказала?» Сентиментальную ерунду. Мать Воронина больше не вышла замуж, сильно любила мужа. В их семье был культ погибшего отца, героя-ученого. «Ну да», — Стерхова горько усмехнулась. «Привязанность к мертвому идеалу, мне это знакомо. Она вернулась к столу и села в кресло и раскрыла блокнот. 11 октября Головенко отправил телеграмму жене Воронина. Теперь это факт. Потом он кому-то позвонил. Кому? Этого мы уже не узнаем из-за проколов первичного следствия. Вечером того же 11 октября его видела горничная на четвертом этаже. Это факт не подтвержден. Он под сомнением, но будем иметь в виду. И последнее. В ту же ночь Головенко убили. Тело нашли утром, 12 октября. «Головоломка», — буркнул Горшков. На некоторое время оба замолчали. Анна провела ладонью по волосам, мысли текли нестроенно, их было много, и они были перепутаны, как провода в коммутационном шкафу. Надо было все расставить по полочкам, сделать паузу и дать информации улечься в голове. «Я», — произнесла она и замолчала. Мне нужно время, чтобы все обдумать и сопоставить с тем, что уже имеем». Горшков качнул головой, он тоже выглядел ошарашенным. И у него тоже не было слов, и не потому, что не хотел говорить, а потому, что любое слово в этот момент было не к месту. Стерхова поднялась и направилась к сейфу. Металлическая дверца негромко клацнула, она достала квадратный белый пакет, подписанный черным маркером японскими иероглифами. У нас есть еще одна нить, интервью у Воронина, которое он дал японским журналистам. Они сдвинули стулья и уселись за служебный компьютер. Анна вставила диск в приемник и через несколько секунд монитор ожил. Мигнул синим светом, и появилась картинка. Слегка дрожащая камера дала тусклый свет. На экране набережная у отеля «Пасифик», мокрые плиты, темный парапет, за ним черные волны, над которыми нависло серое небо. Камера показала трех человек. Масата и Мамото в черном дождевике с раскрытым зонтом. Воронин в плотной ветровке и переводчица Зверева в непромокаемой накидке. Японец что-то негромко проговорил, голос был ровным, без избыточных интонаций. Зверева перевела. — Что вы можете сказать об исчезновении океаниды? — Ничего, чего бы не знали вы, — ответил Воронин, глядя поверх объектива. Она пропала. Пауза, камера дергается, чуть смещается. Небо над океаном тяжелое, брызги дождя попадают в объектив. Японский журналист сказал что-то резкое, Зверева перевела. Не так давно ее обнаружили у берегов Хоккайдо. Стерхова вздрогнула и вскочила со стула. Вот. Она снова села и больше не отрывала глаз от экрана. На борту океанида был судовой журнал, переводила Зверева, в журнале записано что на судно напали в бухте тревожное. Камера приближается, крупный план лицо Воронина. Он слушает, но удивлений нет. У мыса Хабан, я это знаю. Воронин улыбнулся, и в его улыбке промелькнуло что-то недоброе. Я все рассчитал. И что, собираетесь делать? В августе пойду с экспедицией к мысу Хабан. на рассчитывал найти океаниду. Теперь буду искать северин. Он сделал паузу, потом глухо добавил. Над ней этой бухты лежит мой отец. Камера работает, Воронин отворачивается, делает шаг и уходит. Экран погас, в нем осталось лишь отражение стерховой, напряженное лицо с легким прищуром. Ну что же, тихо проронила она, это многое объясняет. В комнате было тихо, тревога, разлитая в воздухе, еще полчаса назад испарилась, осталась только усталость. Горшков встал и пересел за свой стол. Вид у него был рассеянный и лицо напряженное. «Да...» — протянул он задумчиво. «Как видно, Воронин раскопал намного больше, чем мы», — заметила Анна. И сделала это в одиночку. Горшков кивнул, как будто по инерции. Не зря он сидел в архивах. Стерхова поднялась, прошлась вдоль стола и посмотрела в окно на белый свет и клочья облаков над океаном. «Как жаль!» — проговорила она, что Воронин не успел обследовать бухту. — А я вот что думаю, — осторожно начал Горшков. — Со временем это можно организовать. Главное — найти средства. Анна повернулась к нему. — Нам это уже не поможет, потому что случится не скоро или вообще никогда. — Послушайте, Василий, мне не дает покоя один вопрос. — Какой? Ожидая ответа, Горшков подался вперед. Почему пираты не ушли в Японию на Северине? Почему решили идти на океаниде? Судя по тому, что потом ее бросили, судно не представляло для них ценности. Вероятно, потому, что на океаниде находилось нечто, за что им хорошо заплатили. Могли просто перегрузить на Северин. Как видно, не могли, в этом все и дело. В тот же момент дверь штаба распахнулась с таким грохотом, будто ее вышибли тараном что Штаб валился, не похожий на себя Карипанов с ерошиной и с багровыми пятнами на щеках. За ним запыхавшись влетел Петров, он сделал попытку отдышаться, но голос оставался прерывистым. — В пасифике вызов горничной в номере Гапова. Стерхова резко поднялась, Горшков вскочил одновременно с ней. Его стул грохнулся об пол. — Что случилось? — спросила Анна. «Труп — Труп, — сказал, наконец, Петров. Гапова задушили в номере подушкой. Ее обнаружила горничная. — Кто сообщил? — спросил Горшков. — партия я сам принял сообщение. Приехали с Карипановым, он был под рукой. Стерхова не дала договорить. — Идемте. Все четверо вышли из штаба и побежали к лестнице. На третьем этаже в коридоре уже собралась небольшая группа зевак. Возле распахнутой двери у номера Гапвы стояла горничная в белом фартуке с распухшим от слез лицом. Чуть поодаль Пахомов, припав к стене, он уткнулся лицом в сложенные руки и, кажется, плакал. «Прошу всех разойтись!» — громко сказала Стерхова с такой интонацией, что толпа мгновенно рассеялась. Услышав ее голос, Пахомов медленно повернулся. Его лицо было искажено, губы дрожали. «Они задушили ее подушкой!» — прохрипел он. Анна подошла к нему ближе. «Вам нужно успокоиться, мы разберемся». Пахомов закрыл лицо руками и зарыдал, не стесняясь, беззвучно, сдавленно, содрогаясь всем телом. Стерхова обратилась к постояльцам, которые стояли у лифта. «Кто-нибудь, проводите Дмитрия Витальевича в номер, дайте воды и успокоительного, и пока не оставляйте одного». Пожилась женщина из оргкомитета подошла к Пахомову и взяла его под руку, он не сопротивлялся. Стерхова тем временем вошла в номер Гаповой. Плотные шторы были отдернуты, на столе уже лежал раскрытый чемодан Карипанова. Он сам не спеша надевал перчатки. Петров стоял у кровати, не шевелясь, и смотрел туда, где на белой простыне лежала Виктория Гапова. На ней была голубая ночная сорочка, голова повернута, щеки запали, глаза распахнуты. Лицо посинело, особенно губы. Слева от головы смятая подушка с едва заметным пятном на наволочке. В комнате пахло пудрой, мятными леденцами и чужим ароматом, оставленным после ухода. Запах был хорошо знаком Стерховой. «Примерное время смерти установили?» — спросила Анна Карипанова. «В четырех до пяти утра», — ответил тот. Анна переглянулась с Горшковым, и тот заметил. Кошлев в это время находился в СИЗО. Директор отеля был легок на помине. Войдя в номер Гаповой, он толкал перед собой растерянную горничную. Рассказывай, как все было. Я постучала, никто не открыл. Я подумала, что в номере никого. Девушка сбилась, всхлипнула Я открыла дверь, вошла, а она с подушкой на лице. — Это вы убрали подушку? — спросила Стерхова. — Я послушно кивнула горничная. — Ничего больше не трогали? — Нет, ничего. Как увидела, сразу спустилась к девочкам на ресепшн. Они вызвали полицию. Анна подошла к ней ближе. «Хорошо, ждите внизу вестибюлю. Вас позже вызовут, чтобы снять показания». Девушка кивнула и торопливо вышла, сжимая руки. Стерхова обвела взглядом комнату, стол, чемодан, подушка мертвой Гапова. Сцена ждала, когда кто-то дернет за спусковой крючок. «Работаем!» — распорядилась она.